Глава третья. Фрейлина ее величество. Золотая клетка с о л о в ь ю не помеха. Закрыв за собой дверь в одной из комнат замка Тюильри, с е л е с т а показала мадемуазель Бланкар несколько платьев, подготовленных специально для н е ё Выбирай, в каком из них ты предстанешь сегодня перед Луизой. Они все просто очаровательны, эти ткани, цвета, загляденье. С восторгом щебетала Селеста. Одеяния были невероятной красоты, от которой у юной Мадлен захватило дух. Никогда в жизни сельская девушка не прикасалась к столь изящным творениям, но чем дольше мадмуазель Бланкар смотрела на прекрасные платья... Тем серьезнее становилось выражение ее лица. Эта перемена не укрылась от Селесты. Что такое? Неужели эти наряды тебе не по душе? Дело не в их красоте, сосредоточенно произнесла Мадлен, а в том, что Екатерина подготовила их еще дома его с о г л а с и я помогать ей. Получается, у меня не было выбора. И даже если бы я решила отказаться, меня заставили бы остаться при дворе. Неудобный вопрос, заданный девушкой, смутил Фрейлину Екатерины. Да, платье доставили несколько дней назад, но это не говорит о том, что тебя планировали держать здесь как пленницу. Но кричит о том, что отпускать меня никто не собирался. Вероятно, Екатерина уже придумала возможные способы запугать меня, надавить на слабые стороны, предположила Мадлен. Но ты ведь согласилась. Давай не будем думать о том, чего не произошло. Селеста попыталась улыбнуться, но ее улыбка не избавила Мадлен от неприятного открытия. Спустя некоторое время, облачившись в новый наряд. Мадемуазель Бланкар провела руками по пышным юбкам, не узнавая себя. Неужели это действительно я? Не верю собственным глазам. Ты выглядишь превосходно. Никто в Лувре не посмеет усомниться в твоем аристократическом происхождении, заверила девушку с е л е с т а Остальные наряды доставят в покои, которые подготовят для тебя в королевском дворце. Об этом не переживай. А сейчас время отправиться в Лувр. Мы отправимся пешком? Да, стоит лишь пересечь сад, и мы окажемся на месте. Спускаясь с к р ы л ь ц а замка Тюильри, Мадлен неловко придерживала юбки, впервые прогуливаясь в столь пышном платье. Преодолев ступени, девушка обернулась. Въехав в главные ворота, по дорожке проехала черная карета. Не остановившись у крыльца, она повернула за угол. Что находится там? За углом еще один парадный вход, поинтересовалась Мадлен. Нет, в той с т о р о н е кухня и дверь для прислуги, ответила с е л е с т а Карета, что проехала мимо нас, явно не принадлежит прислуге, так? Не бери в голову. Отмахнулась Селеста, слегка з а н е р в н и ч а в от вопроса м а д л е н В королевские замки всегда прибывает много гостей. Идем, нам прямо. Произнесла мадемуазель Маро, уводя девушку подальше от крыльца. Добраться от Тюильри до Лувра действительно не составило труда. Пройдя через зеленый сад, наполненный уже распустившимися цветами, девушки вышли к главной королевской резиденции. Здесь было шумно. Мимо то и дело прогуливались заливающиеся смехом фрейлины, проходили озадаченные месье, ведя разговоры, пробегали торопясь служанки, приезжали и уезжали пышные кареты. Вот и он! Замок Генриха Третьего короля Франции. Улыбнулась Селеста, с радостью наблюдая восхищение озарившее лицо Мадлен. Удивительное место, но я, признаться, всегда представляла его иначе. Заметила мадемуазель Бланкар. Да? И каким же ты видела его? Более сказочным, волшебным. Лувр казался мне чем-то столь же нереальным, как и домик какой-нибудь лесной феи, а сейчас я не просто вижу его, а готовлюсь войти внутрь и поселиться там. Как такое возможно? Ты не просто поселишься в Лувре, ты станешь фрейлиной королевы Франции. Сотни аристократов желают, чтобы их юные дочери удостоились подобной чести. Тебе несказанно повезло, заверила девушку Селеста. А как ты стала фрейлиной Екатерины? Селеста улыбнулась, мысленно возвращаясь в прошлое. Моя семья всегда была на хорошем счету у рода в а л у а Отец занимал высокий чин при французском дворе, поэтому... Как только мне исполнилось шестнадцать, меня отправили ко двору, а в семнадцать я стала фрейлиной Екатерины, когда одна из девушек, находившихся у нее в услужении, обручилась и уехала в Италию. И тебе нравится твое положение? Я мечтала об этом с детства, а ты разве никогда не хотела почувствовать себя принцессой, живущей в замке? Удивилась Селеста. Мадлен задумалась. На самом деле, кажется, нет. Меня всегда привлекала наука. Я мечтала поступить в университет, как мой дед когда-то, обучиться астрономии, медицине. Но, к сожалению, моим мечтам не суждено сбыться. Женщины в стенах университетов — страшный сон ученых мужей. Наверное, так. Кивнула головой с е л е с т а Никогда и не помышлявшая о подобных вещах. Мимо девушек проходила молодая служанка с корзинкой полной хлеба. Остановив ее, Селеста поинтересовалась: "Королева Луиза уже проснулась?". "Да, мадемуазель", пролепетала служанка. "Ей уже о т н о с и л и завтрак?". "Хорошо", кивнула Селеста, отпуская девушку. "Значит, я могу прямо сейчас отнести ей письмо Екатерины?". А что делать мне? поинтересовалась Мадлен. Тебе лучше подождать меня здесь. Я разыщу королеву, переговорю с ней и найду тебя, чтобы представить Луизе. С этими словами Селеста поднялась на крыльцо Лувра и, войдя внутрь, скрылась за его дверями. Мадлен осталась стоять на дорожке, ведущей в замок. Девушка чувствовала себя неловко. не находила себе места и все время теребила юбки нового платья. Впервые прибыли к о двору. За спиной Мадлен раздался бархатный мужской голос с южным акцентом. Девушка обернулась и увидела позади себя статного молодого мужчину. Его черные с легкими завитками волосы были аккуратно собраны в хвост. Темные пронзительные глаза смотрели с кошачьим п р и щ у р о м Взгляд Мадлен скользнул по алому камзолу, остановившись на золотой вышивке – красный лев, герб Испании. Заметив интерес юной особы к своему наряду, мужчина поспешил представиться. Мы, кажется, еще не з н а к о м ы а л е х а н д р о Ортега. Посол испанского престола при французском дворе. Мадлен Бланкар. Девушка на секунду призадумалась, не зная, как обозначить свой статус при дворе, но наконец решилась и произнесла: "Новая фрейлина королевы Луизы". Мужчина галантно подал девушке руку и, склонившись, коснулся губами ее ладони. Очень рад, что в замке появилось новое лицо, тому же столь прекрасное. Одного беглого взгляда на мужчину хватало, чтобы понять, в его венах кипит горячая южная кровь. Каждое его движение, будь то поворот головы или приподнятая бровь, выдавали в нем человека темпераментного, страстного, пылкого. Чуть прищурившись. а л е х а н д р о склонил голову набок, изучая новую знакомую. От этого пристального взгляда Мадлен ощутила неловкий, но весьма приятный трепет. Тем временем мужчина улыбнулся. Улыбка его вышла загадочной и даже отчасти пленительной. Вы, вероятно, только прибыли и еще не успели изучить дворец. Толи спрашивая, толи утверждая, произнес а л е х а н д р о «Это так заметно? Вас выдает ваш растерянный взгляд». «Вы правы, месье. Я только вышла из кареты. В таком случае могу ли я вам помочь и сопроводить в замок?» Мадлен помедлила с ответом. с е л е с т а просила меня ждать ее здесь. Но стоя в растерянности у крыльца, я вызываю подозрения. Думаю, не произойдет ничего страшного, если я войду в Лувр. Я боюсь заблудиться. Если вас не обременит, не могли бы вы показать мне, где находятся покои королевы? Я ожидаю ее аудиенции. Уточнила Мадлен. Конечно, мадемуазель, я провожу вас. Это не просто не обременит меня, а доставит огромное удовольствие помочь юной Фрейлине. Мадлен почувствовала, как от пристального взгляда а л е х а н д р а ее щеки заливаются краской. Благодарю, месье. Меж тем испанский посол, получив разрешение, взял девушку под руку и повел к входу в королевский дворец. На крутой лестнице, слегка запутавшись в многочисленных юбках, Мадлен, поскользнувшись, чуть не потеряла р а в н о в е с и е но сильные руки а л е х а н д р а вовремя придержали ее за талию. Смутившись, девушка покраснела еще сильнее. Но к ее счастью, соблюдая придворный этикет, испанский посол никак не прокомментировал эту неловкость. Пройдя мимо гвардейцев, охранявших вход в королевскую резиденцию, Мадлен впервые перешагнула порог Лувра. Увидев роскошное убранство дворца, девушка почувствовала, как ее сердце замерло. Я думала, ничто не сможет сравниться с дорогими гобеленами и коврами Тюильри, но Лувр затмевает собой дворец Екатерины. Здесь столько света и золота, что кажется, я ослеплена. Лестницы настолько широки, что по ним одновременно могут подниматься несколько десятков человек. А эти статуи, картины... Нет, это место действительно волшебное. Такая роскошь может быть только в сказках, думала Мадлен. всеми силами стараясь не выдать своего удивления, а л е х а н д р проведя девушку по нескольким длинным коридорам и поднявшись вместе с ней по лестнице, испанский посол остановился у широких деревянных дверей, недалеко от которых стояла вооруженная стража. Покой королевы Луизы, мягко произнес а л е х а н д р Мимолетом покосившись на королевских гвардейцев, один из них в ответ бросил на испанца быстрый осуждающий взгляд. Мадлен еще не успела поблагодарить а л е х а н д р а когда двери распахнулись и из-за них выпорхнула Селеста. Не ожидая встретить девушку на пороге королевских комнат, Фрейлина удивленно воскликнула: «Мадлен, как ты нашла дорогу?» Мне помог месье Артега. Селеста перевела все такой же удивленный взгляд на испанского посла. Я не смог пройти мимо растерянной мадмуазель. Улыбнувшись Селесте, пояснил а л е х а н д р о Тогда нам следует поблагодарить вас, с прохладой произнесла Селеста и вновь взглянула на Мадлен. Королева ожидает тебя в своих покоях. Лучше поторопись. Мадлен взглянула на а л е х а н д р а не зная, не покажется ли ему оскорблением ее поспешное прощание. Но мужчина, понимая ее волнение, поспешил успокоить девушку. Раз королева ожидает вас, не стоит заставлять ее ждать. Я не смею вас более задерживать, мадемуазель, но буду с нетерпением ждать новой встречи. Учтиво поклонившись девушкам, а л е х а н д р Артега удалился прочь. Повернувшись к Селесте, Мадлен поймала на себе ее недовольный взгляд. Я что-то сделала не так? спросила девушка. Понимаю, двор ы его о б и т а т е л и пока остаются для тебя загадкой, но прошу, не будь столь наивной и доверчивой среди придворных короля. Очень много охотников за юными девами вроде тебя. Они умело и ловко обводят наивных прилестниц вокруг пальца, а после портят им репутацию, да так, что бедняжкам приходится бежать от позора в монастырь. Серьезно и взволнованно пояснила с е л е с т а Я об этом не подумала. Месье Артега показался мне приветливым, галантным. Это неудивительно, он дипломат. Слова его главное оружие. Ладно, оставим этот разговор. Тебе пора. Селеста мягко, но настойчиво подтолкнула м а д л е н к двери. А ты не пойдешь со мной? Нет, прости, я передала Луизе слова Екатерины, рассказала о тебе, а теперь мне нужно бежать в Тюильри. В замок прибыла гостья, требующая особого внимания. И мне необходимо быть там. Сделав несколько шагов в сторону выхода, Селеста обернулась, чтобы убедиться в том, что Мадлен вошла в покой Луизы. Мадемуазель Бланкар провела руками по юбкам платья, оправляя ткань, слегка выпрямила спину, чтобы придать себе уверенности, и сделав глубокий вдох, вошла в комнату королевы. За деревянными массивными дверями находилась просторная светлая зала, служившая местом приема гостей. Здесь были аккуратно расставлены мягкие диваны, кресла, обитые дорогими тканями. В высоких вазах стояли б л а г о у х а я пышные букеты весенних цветов. Из залы проч ь вела еще одна дверь на противоположной стене, видимо, закрывающая вход в спальню королевы. В покоях было шумно. На диванах кучкой сидели молодые фрейлины и весело щебетали, обсуждая кого-то из придворных. Напротив них грациозно и свободно расположившись в кресле, сидела королева Франции Луиза. Стройная высокая женщина была несколько старше своих юных спутниц, но ничем не уступала им в красоте, даже наоборот. Затмевала ею большую часть своих фрейлин. Роскошное платье цвета крови удачно подчеркивало изящные изгибы королевского тела. По плечам Луизы струились волосы цвета вороньего крыла. Голову венчала золотая диадема. Как только за спиной мадлен закрылись двери, Луиза подняла руку, заставляя фрейлин замолчать. В комнате. в о ц а р и л а с ь тишина. Уголки губ королевы приподнялись, лицо приобрело заинтересованное выражение. Ах, вот она значит какая, моя новая фрейлина. Ни на секунду не спуская с девушки л у к а о в а взгляда опытной соблазнительницы, пропела Луиза: Мадлен Бланкар, верно? Девушка поклонилась. и ответила слегка растерявшись. Да, ваше, ваше высочество. Фрейлины, находившиеся неподалеку, з а ш е п т а л и с ь Кто-то тихо засмеялся. Молодая особа ближе всех, сидящая королеве, скривила лицо всем своим видом, высказывая недовольство и брезгливость. Королева, усмехнувшись, обратилась к девушкам: тише. Я хочу поговорить с нашей гостьей. Чуть подавшись вперед, Луиза вновь устремила на Мадлен горящий взор. Вы прибыли к нам издалека? Из Бургундии, коротко ответила девушка. Королева встала, подняла со столика наполненный красным вином бокал и направилась к Мадлен. Вы слишком зажаты, мадемуазель Бланкар. Вас тяготит наше общество? Хитро улыбаясь, поинтересовалась Луиза. Нет, что вы, ни в коем случае. Робея перед королевой произнесла мадлен. Королева протянула девушке бокал. Это из лучших виноградников Бордо. Попробуйте мадлен. Уверена, она сумеет вас раскрепостить. Не желая обидеть королеву. Девушка приняла бокал из ее рук, но медлила, сомневаясь, стоит ли касаться крепкого напитка. Пейте, пейте! Заметив замешательство девушки, подбадривала ее королева. Решившись, Мадлен пригубила терпкое сладковатое вино, но лишь напиток коснулся ее губ, девушка вздрогнула, замерев на месте. Ее сознание померкло, королевские покои растворились в пелене внутреннего тумана, сквозь которые проступили неясные, но различимые образы: бокал, маскарадная маска, яд, женщина, смерть. Словно в забытьи ш е п т а л а м а д л е н Видение кончилось, позволяя девушке вернуться в реальность, придя в себя. Мадемуазель Бланкар поймала удивленный взгляд королевы. С вами все хорошо? Нам показалось, вы что-то шептали, но слов было не разобрать. С искренним любопытством спросила Луиза. Нет, нет, все в порядке. Просто вино оказалось слишком крепким. Я не привыкла к этому напитку, соврала Мадлен, все еще видя перед глазами м е л ь к н у в ш у ю введение. Тень смерти. Вот оно что, усмехнулась Луиза. Ответ девушки развеселил королеву. С юными особами такое случается. Я часто видела, как этот коварный напиток туманил разум дворцовых красавиц. Королева хитро улыбнулась и пригубила вина из своего бокала. Мне кажется, вам следует отдохнуть с дороги. У меня еще будет возможность узнать вас получше, поэтому сейчас не буду мучить вас лишними расспросами. Благодарю вас, ваше высочество. Я действительно очень устала и не спала всю прошедшую ночь. Заметила Мадлен. Луиза обернулась и поманила к себе Фрейлину, что сидела самым недовольным лицом. Жизель, будь добра, проводи Мадлен в ее покои и вели служанке принести для нее воды, чтобы умыться. Просьба королевы не понравилась Фрейлине, но перечить Луизе она не посмела. Поднявшись со своего места, девушка поклонилась и направилась к выходу. Мадлен последовала за ней. Как только Фрейлины оказались в коридоре, Жизель не смогла сдержать своего негодования. Какое неуважение, к короне! к Как тебя только в Лувр пустили! Стараясь не смотреть на Мадлен, фыркнула девушка. Простите, но о чем вы ведете речь? Искренне не понимая, что сделала не так, поинтересовалась Мадлен. И ты еще спрашиваешь? К королеве и королю следует обращаться, ваше величество. Это знают все, даже кухарки. А тебе хватило наглости назвать Луизу Высочеством. Об этом будет говорить весь дворец. Сплетни здесь разлетаются по щелчку пальцев. Все будут знать, что в семействе Бланар не уважают королевский род. Бланкар, поправила хамку внучка Нострадамуса. Мое имя Мадлен Бланкар. Ах да, верно. Но знаешь, твою фамилию трудно запомнить. Не припомню, чтобы она звучала в высшем свете. Напомни, ка, кто твои родители? Вряд ли ты с ними знакома. Они живут далеко отсюда и давно не посещали столицу. Ощущая нарастающее в душе чувство негодования, произнесла Мадлен. Твои родители настолько бедны, что не могут позволить себе путешествие в Париж? Усмехнувшись, фыркнула Фрейлина. Неудивительно, что они забыли придворный этикет и не сочли нужным обучить ему тебя. Мои родители прекрасные люди, и они учили меня обращать внимание на душу человека, а не на соблюдение им вымышленных кем-то правил этикета. Твердо заявила Мадлен. Речи бедняков! Скинув голову, выплюнула Жизель. Мадлен уже кипела от злости, желая высказать обидчице все, что думает о ее манерах. Но помня предостережение Екатерины, держала себя в руках. Мне нельзя привлекать внимание к своей семье. Если кто-нибудь из любопытства решит посетить Бургундию и отыскать моих родителей, то вместо бедного аристократа, каким в своем письме к Луизе Екатерина назвала моего отца, Перед ними предстанет обычный ремесленник, напомнила себе Мадлен. А Жизель все не унималась. Не представляю, как такую, как ты, допустили в королевское общество, но теперь понимаю, какова твоя цель. А какой цели ты говоришь? спросила Мадлен. Ты здесь, чтобы найти себе состоятельного покровителя, но и м е й в виду, здесь. Огромное количество куда более достойных девушек, чем ты, поэтому максимум, что тебе светит, стать любовницей королевского садовника. Нагло усмехнулась Жизель. В душе Мадлен в с п ы х н у л пожар негодования. Ей прежде случалось сталкиваться со оскорблениями, но от чего-то слова Фрейлины сумели задеть ее за живое. Девушка предприняла искреннюю попытку сдержать свои эмоции, но вдруг, вспомнив, что острый язычок — главное оружие придворных дам — решила пустить его в ход. Лишь садовника, а что конюхи и трубачисты уже заняты вами, м а д м у а з е л ь Да ты хоть знаешь, с кем говоришь, проходи, м к а Чуть не задохнувшись от возмущения, выпалила Жизель. Нет, вы не соизволили представиться, напомнила Мадлен. Фрейлина недовольно поджала губы, но разговор продолжила. Я старшая Фрейлина ее в е л и ч е с т в а Жизель Клермон. Мой отец маршал Клермон, один из самых уважаемых людей в Париже, поэтому. Не советую тебе путаться у меня под ногами. Помни, ты всего лишь младшая из десятка Фрейлин. Даже не пытайся пробить дорогу к сердцу королевы. Для тебя там места нет. Произнесла Жизель и гордо встряхнула головой, демонстрируя свое превосходство. К счастью, продолжать разговор с Фрейлиной Луизы Мадлен не пришлось. Жизель остановилась, указав рукой на одну из дверей. Вот, будешь жить здесь. Эти покои освободились пару дней назад. Служанку о т ы щ е ш ь сама, а не сможешь, так приберешься самостоятельно. Вероятно, в той глубинке, откуда ты родом, про слуг и не слыхивали. о дарив Мадлен у н и ч и ж и т е л ь н ы м взглядом, Фрейлина развернулась на каблуках. и поспешила вернуться к королеве. Задерживать ее мадемуазель Бланкар не стала. Девушка была рада избавиться от общества Жизель. Толкнув дверь, которой привела ее Фрейлина, Мадлен вошла в свои покои. Комната не шла в сравнение ни с одним из домов, в которых девушка жила раньше. В большие окна лился солнечный свет. Заливая собой каждый угол, широкая деревянная кровать с балдахином казалась девушке настоящим королевским ложем. Резная мебель, обитая приятными тканями, так и манила прикоснуться к себе. Но несмотря на всю роскошь этого места, Мадлен чувствовала, что Фрейлина королевы привела ее в одну из худших комнат дворца. В покоях гулял сквозняк, проникающий сквозь щели в окнах. В вазе у стены стояли засохшие цветы, а портрет печальной дамы, смотревший со стены, казалось, следил за девушкой н е ж и в ы м взглядом. Мадлен прошлась по комнате, осматривая свое новое жилище. Неужели я действительно собираюсь поселиться здесь? И еще вчера я бродила в лесах вдоль Жарден-Флюрии, собирая травы на берегу реки, а сегодня стою в покоях Лувра, думала Мадлен. Мадемуазель Бланкар взглянула на гобелен, украшавший стену. На полотне была изображена сцена пиршества. Довольные жизнью придворные весело поднимали в руках кубки с вином. Задержав на них взгляд. Девушка вспомнила о видении, посетившем ее в покоях королевы. Я видела лишь отдельные образы: бокал, маскарадную маску, яд, женщину, чьего лица мне было не разобрать, и смерть, идущую за ней. Что бы это значило? – подумала Мадлен и сразу же нашла ответ на свой вопрос. Кажется, в Лувре готовится покушение на женщину. Ее хотят отравить. Видение пришло ко мне не просто так. Быть может, я могу предотвратить это з л о д е я н и е Присев на край кровати, девушка прикрыла глаза, стараясь сосредоточиться. В Лувре сотни женщин. Как я пойму, кому из них угрожает опасность? Мне нужно рассказать об этом Селесте. Она знает все о жизни при дворе, думаю, она сумеет что-то мне подсказать. Из раздумий девушку вывел вкрадчивый шорох за стеной. Мадлен прислушалась. Мыши в Лувре? Хотя чему тут удивляться? Тепло, сыто, наверняка даже грызу нам по душе такая жизнь. Шорох повторился, но девушку он больше не интересовал. В дверь комнаты постучали, и не успела Мадлен произнести ни слова, как в ее п о к о е в п о р х н у л а хрупкая девушка с ясными, широко распахнутыми глазами. Ее каштановые волосы были аккуратно заправлены под чепец, а над губой темнела милая родинка. Бросив беглый взгляд на незнакомку, мадемуазель Бланкар сразу поняла, это была одна из придворных служанок. Доброе утро, мадемуазель. Улыбаясь, быстро затараторила девушка. А я и не думала, что кто-то так скоро поселится в этой комнате. Еще не успела привести ее в порядок после отъезда госпожи, что жила здесь до вас. Меня зовут Розетта, мадемуазель. Я слежу за чистотой в этом к р ы л е замка. Девушка говорила без остановки, при этом п о р х а я по комнате и прибирая ненужные вещи. Подскочив к вазе, Розетта ловко вытащила из нее сухой букет. И продолжила разговор. Вы ведь новая фрейлина ее величества, знаете? о вас уже говорит весь Лувр. Мадлен удивилась этой новости. Весь Лувр? Что же стало тому причиной? Ах, мадемуазель, да разве местным сплетникам нужна какая-то причина? Вас видели входящей в замок под руку с месье Артега, и стражники уже решили, что в Лувр прибыла новая. Розетта замолчала, сообразив, что сболтнула лишнего. Кто? с интересом спросила Мадлен. Виновато вздохнув, служанка ответила: Ларетка. Но не принимайте близко к сердцу эти слова. Стражники никогда не стесняются выражениях, они лишь с виду выглядят грозно и молчаливо, а на самом деле любят почесать языками больше, чем придворные дамы. Но это возмутительно. с н е г о д о в а н и е м заметила Мадлен, задетая столь неприятной характеристикой, д а н н о й ей местными стражниками. Мы к этому привыкли, мадемуазель. Знатные родители часто дарят королю своих дочерей. Простому люду такие порядки кажутся странными. Вот они и осуждают каждую юную девушку, прибывающую к о двору, пояснила Розетта. Дарят своих дочерей? Как это унизительно! Но, видимо, в аристократических кругах в этом не видят ничего предосудительного, подумала Мадлен. Вы, наверное, хотите принять ванну с дороги? – спросила служанка, на что девушка дала положительный ответ. И вскоре к ней в покои доставили деревянную кадку и наполнили ее горячей водой. Заверив Розетто, что справится с купанием сама, Мадлен вежливо выпроводила служанку из комнаты. И с удовольствием погрузилась в воду. Горячая ванна и последующий отдых пошли девушке на пользу, и к вечеру, когда ее навестила Селеста, Мадлен уже чувствовала себя намного бодрее. Вместе с Фрейлиной Екатериной в покои Мадлен зашли слуги, принесшие пару тяжелых сундуков. Когда за ними закрылась дверь, Селеста пояснила. Здесь те вещи, что ты захватила с собой из дома, и те, что приобрела для тебя Екатерина. Благодарю, кивнула Мадлен. Уже обжилась? Как прошло знакомство с Луизой? Присев на край кровати, поинтересовалась Селеста. Мадлен задумалась, вновь вспомнив о видении. Все прошло неплохо, но я кое-что видела. У меня было видение. И я уверена, что в Лувре готовится убийство, отравление. Услышав слова Мадлен, Селеста побледнела. У тебя было видение? Кто-то хочет убить короля Генриха? С ужасом спросила мадемуазель Маро. Нет, думаю, жертвой должна стать женщина, пояснила Мадлен. Я как раз хотела спросить у тебя. Не знаешь ли ты, кому может угрожать опасность? Селеста задумалась и спустя некоторое время покачала головой. Нет, не знаю. На самом деле жертвой может оказаться почти любая обитательница Лувра. Тебе совсем не удалось рассмотреть ее лица. К сожалению, нет. Видение вещь неоднозначная, часто отдельные фрагменты и детали. Ты можешь еще раз вызвать это видение? Нет, я не могу ими управлять, не умею. С д о с а д о й ответила Мадлен. Хорошо, давай подумаем, какой женщине при дворе могут желать смерти? з а д у м а л а с Селеста. Может быть, одной из фрейлин? Возможно, но кому может насолить обычная фрейлина? Другой фрейлине? Конкурентки, но при дворе такие стычки не редкость. Девушки часто ссорятся друг с другом, и как правило, во время такой вражды вход идет совсем не яд, а обычные сплетни. Объяснила Селеста. Тогда может быть опасность нависла над служанкой? Сомневаюсь. Даже если бы прислуга помешала кому-нибудь, никто не стал бы тратить на нее яд. Как бы жестоко это ни звучало, но от простолюдинов избавляются менее деликатными способами. А что насчет королевы? Видение пришло ко мне, когда я приняла бокал из ее рук. Задумалась Мадлен. Луиза не любит вмешиваться в политику, по крайней мере, пытается заверить в этом окружающих. Король Генрих никогда не считается с ее мнением. Но как ни крути, она королева Франции. Ее внезапная смерть посеет хаос внутри французского двора и подорвет авторитет короля. Так что да, думаю, Луиза вполне может стать той жертвой, о которой ты говоришь. Рассудила с е л е с т а и поинтересовалась: Ты видела хоть что-нибудь, что может указать на убийцу? Мадлен прикрыла глаза. пытаясь как можно четче вспомнить свое видение, маска, там была маска, на убийце? Нет, я видела лежащую на столе маска р а д н у ю маску. Тогда не знаю, чем нам это поможет, огорчилась Селеста. В дверь постучали, и в покои заглянула Розетта. Прошу прощения, мадемуазель, но королева Луиза собирает всех фрейлин в своих покоях. Вам тоже велено явиться. Мадлен поблагодарила служанку и распрощавшись с Селестой, отправилась в комнаты ее величества. Когда в покоях Луиза собрались все ее фрейлины, к ним из своей спальни вышла королева, одарив девушек горделивой снисходительной улыбкой. Луиза заговорила: "Дамы, как вам известно, близится день моих именин. В Лувр уже начинают съезжаться высокопоставленные гости. Я хочу, чтобы каждый из них был очарован своей королевой и ее фрейлинами." Девушки, составляющие ближайшую свиту Луизы, восторженно закивали, а королева продолжила. По этому случаю королевский портной прислал мне на выбор множество великолепных платьев. Предлагаю перейти к примерке. В покое Луизы трое мальчиков в нарядных камзолах внесли наряды невероятной красоты. Фрейлины с нетерпением бросились изучать дорогую ткань и восхищаться мастерством портного. Мадлен долго не решалась приблизиться к роскошным платьям. Впервые в жизни она видела перед собой гардероб, способный разорить королевскую казну. За эту роскошь корона наверняка отдала целую кучу золота. Королева не экономит на своих удовольствиях, заметила Мадлен. В отличие от девушки. ф р е й л и н и Луизы с удовольствием примеряли новые наряды, и когда Мадлен наконец осмелилась последовать их примеру, большинство платьев уже было разобрано. Когда мадемуазель Бланкар приблизилась к оставшимся нарядам, у нее за спиной раздался ехидный шепот мадемуазель Клермон: «Простояла бы в углу еще дольше, разгуливало бы по дворцу в обносках». Вот же язва! Вздохнула Мадлен, выбрав из оставшихся нарядов прелестная на ее взгляд платьице. Достойный выбор, мадемуазель Бланкар, лукаво отозвалась королева. Не удивлюсь, если вскоре вы очаруете в нем какого-нибудь герцога. Обведя ф р е й л е н требовательным взглядом, Луиза довольно заключила: "Девушки, вы безупречны". А теперь я хочу, чтобы одна из вас помогла мне примерить мое платье. Фрейлины замерли, ожидая, когда ее величество выберет себе компаньонку. Мадлен, не откажете в помощи своей королеве? С нескрываемым плутовством в голосе спросила Луиза. Мадлен понимала, что вопрос королевы не предусматривает отказа. Конечно, ваше выс, ваше величество, ответила девушка и с удовольствием заметила, как обращенная к ней просьба королевы заставила лицо Жизель перекоситься от злости. Видимо, помогать королеве с новым нарядом задача почетная. Развернувшись, Луиза плавно проплыла к двери, ведущей в ее опочивальню. Мадлен послушно последовала за ней. Спальня королевы с легкостью могла бы посоревноваться в роскоши с любым из залов Лувра. Редкие породы дерева, дорогие ткани и огромная кровать с балдахином делали эту комнату поистине величественной. Луиза остановилась и указала рукой на платье, висевшее на ш и р м е Пьер Фонтен, лучший портной Франции, трудился над ним несколько месяцев, пояснила Луиза. Засмотревшись на тончайшую ткань платья, Мадлен не сразу заметила, как королева приблизилась к ней, почувствовав на себе взгляд ее величества, девушка обернулась. На лице королевы застыла легкая улыбка с явной х и т р и ц о й Недолго помолчав, Луиза развернулась к Мадлен спиной. Помоги расшнуровать платье. Девушка без промедления принялась за дело. Я совершенно не успела познакомиться с тобой, Мадлен. Из письма Екатерины стало понятно, что она не сомневается в тебе как в будущей Фрейлине. Но мне все-таки хотелось бы узнать о тебе больше. Вас интересует моя семья? Уточнила Мадлен. Луиза и г р и в о усмехнулась. Нет, все эти условности мне давно не интересны. Я хочу узнать тебя. Какая ты? О чем мечтаешь? К чему стремишься? Что скрываешь? Шнуровка наконец ослабла. И королева довольно повела плечами, позволяя платью соскользнуть с тела. Переступив через лежащий на полу наряд, обнаженная Луиза развернулась к девушке. Мадлен опустила глаза в пол, смутившись королевской наготы. Интересно, королева Луиза каждое знакомство начинает лишившись одежды, подумала Мадлен. Все это время ее величество, в ы ж и д а ю щ е посматривала на юную Фрейлину. Она проверяет меня, нарочно заставляя чувствовать себя неловко, поняла девушка. Но за получить доверие королевы мне сейчас очень важно. Если она хочет, чтобы я раскрылась перед ней, попробую сделать шаг навстречу. Мадлен, поборов свое смущение, подняла глаза на Луизу. И заговорила. Мне нечего рассказывать вам о своем прошлом, ваше величество, и не знаю, могу ли я чем-то удивить вас. Могу сказать лишь одно: перед вами стоит девушка, которая все еще наивно верит в настоящих героев, готовых рисковать жизнью ради любви и справедливости, но уже понимает, что добро не всегда побеждает зло, а миром... Часто правят лжецы под маской праведников. Слушая м а д л е н королева ни на секунду не отводила от нее заинтересованного взгляда. Когда Фрейлина замолчала, Луиза произнесла: «Не знаю, какой была твоя жизнь раньше, но ты явно успела увидеть ее темные стороны. Мне бы хотелось сказать, что при дворе все будет иначе». Но это не так. Возможно, именно здесь тебя ждут самые большие испытания. Последнюю фразу Луиза произнесла с особым сожалением, которое давно научилась скрывать от окружающих. Но грустные мысли ненадолго задержались в голове у королевы. Качнув головой, Луиза вдруг спросила: «Скажи». Екатерина ведь не просто так отправила тебя ко мне, верно? Она никогда ничего не делает просто так. Сердце Мадлен на мгновение пропустило удар. Девушка замерла, испугавшись. Неужели Луиза обо всем догадалась? Но как? Чем я успела выдать себя? Увидев на лице Фрейлины замешательство, королева рассмеялась. Екатерина, наверняка, хочет, чтобы ты нашла при дворе достойную партию для замужества. Внучка настрадамуса облегченно улыбнулась. Так вот она о чем. Уже кого-нибудь приметила? Поинтересовалась королева. Мадлен отрицательно покачала головой. Нет, ваше величество, я в Париже всего день. Порой и этого достаточно. Некоторые особые едут сюда уже зная наизусть имена всех герцогов, а ты, п о к а з а л а с ь мне девушкой наблюдательной и к тому же весьма привлекательной. Думаю, ты уже успела поймать на себе чей-нибудь взгляд. Я могу по секрету рассказать что-то стоящее почти о каждом обитателе замка. Ну, смелее, назови любое имя. Мадлен всерьез задумалась. Я совершенно не знаю французский двор. Если Луиза это поймет, может что-нибудь заподозрить? Вряд ли дочери виконта, пусть и обедневшего, неизвестно ни об одном из обитателей Лувра. Начиная нервничать, девушка выпалила первое имя, что пришло ей в голову. По пути в Париж я успела познакомиться с месье... р е а л е м О, -о ф а б ь е н верный доблестный воин. Многозначительно кивнув, заговорила Луиза. Входит в личную гвардию моего супруга, всегда собран и, не задумываясь, готов отдать жизнь за короля. Молод, хорош собой, производит впечатление человека с д е р ж а н н о г о сухого. Однако в его венах, я уверена. Кипит горячая кровь, иногда даже слишком. Мужчины в его семье всегда были воинами короны, и это оставило свой неизгладимый след. Такие как он часто жаждут отыскать поле битвы даже в мирное время. Я не пожелала бы видеть его своим врагом. К счастью, Фабиен бесконечно предан королю и короне. Но поро э т а преданность страшит даже меня. Если вдруг он окажется перед выбором долг или любовь, боюсь, он выберет первое. Но, впрочем, это лишь мое мнение. Луиза замолчала. Вдруг в ее взгляде появилась лисья хитрость. Ты заинтересовалась им? Нет, я бы не сказала. Мне довелось всего раз перекинуться с месье Триалем парой фраз, пояснила Мадлен. Я спрашиваю не из праздного любопытства, продолжила Луиза. Ты прибыла в Лувр в сопровождении мадемуазель Маро. Я могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что Фрейлина Екатерины неравнодушна к неприступному месье Триалю, имея в виду... Твой интерес к королевскому к гвардейцу может ранить нашу милую Селесту, правда? Луиза усмехнулась. Я все еще не уверена, что юная мадемуазель Маро настолько хрупкая иронима, какой стремится п р е д с т а т ь перед обществом. По непонятной мне причине Екатерина доверяет ей больше, чем остальным фрейлинам в Тюильри. Порой мне кажется, что в руках Селесты столько королевских секретов, что при желании она могла бы сильно подпортить репутацию короны. К счастью, мадемуазель Маро не похожа на предателя, по крайней мере, ничто в ней не выдает подобного стремления. Однако, прежде чем поворачиваться к ней спиной, обождите, Селеста девушка приятная. Стоит помнить, что во Франции нет ни одной аристократической семьи, в которой не было бы своих скелетов. Слова Луизы заставили Мадлен задуматься. Я ведь действительно ничего не знаю ни о селесте, ни о ком либо придворе. Мне нужно стать осторожной и менее доверчивой, решила девушка. А Луиза все ждала от нее новых имен. Ну уже, Мадлен, я не верю, что ты не желаешь спросить меня о ком-нибудь еще. Не робей, скажи, кто он. У Мадлен в запасе осталось всего одно имя. Сегодня утром мне довелось познакомиться с месье Артега. Спомнив о сплетнях п е р е д а н н ы х р о з е т т о й Мадлен от чего-то покраснела. Услышав имя испанского посла, Луиза дернула бровью. Девушке показалось, что всего на мгновение взгляд королевы стал жестче. Так значит тебя интересует а л е х а н д р о Непривычно серьезным голосом заговорила Луиза. Он человек умный, хитрый, скрытный, х о т ь и предстает в обществе под маской ложного д о б р о д у ш и я Месье Артего бесконечно милый, о б х о д и т е л е н Льет в уши сладкие речи, которые способны затуманить разум. Но не смей принимать их на веру. Слова дипломата — это оружие, которое он беззазрения совести ежедневно пускает в ход. Он шпион в стане врага. Думаю, ты знаешь, что нынешний мир между Францией и Испанией весьма хрупок. В любой момент может разразиться новый конфликт. В таком случае... Алихандра, как того требует его испанская честь, станет нашим противником. Пользуясь своим природным обаянием, он п л е н я е т затягивает в свои сети, чтобы выведать нужные ему тайны. Об этом знают почти все, но попадая под очарование м и с с е и Артега, часто забывают об этом. Прищуренный пронзительный взгляд королевы. Словно пытавшийся влезть девушке в душу, тяготил Мадлен. И Фрейлина решила сбросить с себя этот груз. Благодарю ваше величество, вы дали мне ценную информацию. Надеюсь, вскоре я научусь так же хорошо разбираться в людях, как вы. Луиза усмехнулась. Прежде тебе придется сотни раз обжечься. К сожалению, эта способность приходит вместе с горьким опытом. А теперь, будь добра, подай платье. Под пристальным взглядом королевы Мадлен сняла с ш и р м ы тяжелое платье. Луиза молча наблюдала за каждым неловким движением девушки. Сколько же здесь складок, юбок, шнуровок! Боясь запутаться в роскошных тканях, сетовала Фрейлина. Мадлен не имела ни малейшего представления о том, как следует одевать королеву. Нужно ли мне все делать самой, или лучше просто п о д а т ь ей платье? мысленно спрашивала девушка. Будто считав все сомнения юной Фрейлины, Луиза снисходительно пояснила: «Помоги мне закрепить юбки». Королева вступила в середину пышных тканей. Мадлен собрала многочисленные юбки и приподняла их, затем потянула за шнурки и затянула корсет. Когда все было готово, Луиза внимательно осмотрела платье и провела руками по пышным юбкам, оправляя их. Стоя за спиной королевы. Девушка не спускала восхищенных глаз с нового наряда ее величества. в Таком платье любая крестьянка выглядела бы королевой, подумала Мадлен, но после засомневалась. Нет, все-таки к такому наряду нужна эта особая королевская стать. Без нее платье останется всего лишь огромным куском дорогой ткани. Луиза еще несколько минут с особой тщательностью рассматривала себя в новом наряде, оставшись довольной результатом. Королева вместе с м а д л е н вышла к остальным фрейлинам. Вечер продолжился светскими беседами, обсуждением предстоящих королевских именин и гостей, что седутся ъ на праздник. Все это время. Мадемуазель Бланкар почти не участвовала в общей беседе, за то слушала и наблюдала, стараясь как можно больше узнать о жизни в Лувре.